Геометрия развертывания. Ретроспектива. 1985 год. Севастопольскую гавань корабли покинули ранним, еще до восхода ветреным утром 1 апреля 1985 года. Флагманом утюжил морепротиволодочный крейсер ПКР Москва проекта 1123 Кондор. БПК? Большой противолодочный корабль «Твердый» следовал в Кельваторе. Решение о морской компоненте операции, а точнее приурочить специальную санкционированную Минобороны флотскую миссию к запланированной армейской операции, родилось в главах офицеров Генштаба почти спонтанно. Просто одно подошло к другому. Идеала никто из инициаторов идей не искал, но вышестоящее руководство с энтузиазмом ухватилось за предложение и уже официально стало требовать этой самой идеальности выполнения, посчитав, что раз уж так совпало, выдав циркулярное распоряжение по инстанциям. На местах по инстанциям в таких резких импровизациях кабинетных стратегов, как всегда, находили всякие неувязки, создающие трудности в выполнении поставленной задачи. Но на то они товарищам военным тяготы и лишения, чтобы стойко их переносить и преодолевать. Выход противолодочного крейсера «Москва» почему-то этот корабль всякий раз хочется называть не по имени собственному, а по кодовому шифру. Красиво, идет ему «Кондор». Да и по существу речь больше о проектанте. Так вот, выход крейсера «Москва» был незаурядным. Требуя запас фору, оглядываясь на неизбежные задержки по техническим или навигационным причинам, в том числе при прохождении иностранных проливов и других неспокойных мест на указанном маршруте, якобы утихший минный кризис прошлого года все еще оставался на слуху и в недоброй памяти. Когда приказ спустили сверху, ПКР еще стоял в сухом доке и проходил плановый ремонт. Доковые работы пришлось ускорить, комплектуя сокращенный ремонтный экипаж, приписанный на борту, до полного штата. И когда корабль выводили на воду, производя эволюции в акватории, бригады судомастерских все еще доделывали незаконченные процедуры. Представители заводов, участвовавшие в установке нового оборудования, продолжали отладку аппаратуры и техники. Они, как и часть рабочих, останутся на борту вплоть до самого Босфора, тестируя и прогоняя системы и вернуться обратно, пересев на возвращающиеся из Средиземного моря вспомогательное судно краснознамённого Черноморского флота. Противолодочного «Кондора» намеревались образцово показать индийцам с дальним экспортным намёком. Проча на продажу, если уж не саму Москву, крейсер должно быть как первенца проекта преследовали постоянные технические проблемы. То второй корабль серии «Ленинград» вполне без стыда мог послужить под чужим флагом. Уж во всяком случае, по мнению штабных оптимистов. Что касается БПК «Твердый», ему в этот раз и вовсе не придется вернуться домой. Слова, могущие вызвать тревожную ассоциацию, не вернулся домой. Нет, его наперед и строили по заказу Дели, как вариант недорогого океанского корабля для эскорта индийского авианосца «Викрант». По обоюдной договоренности сделку решили форсировать. После прохождения испытаний и подписания акта приемки корабль временно вступил в строй ВМФ СССР и перегонялся для передачи заказчику. Но главной презентацией должны были стать новейшие Яковлевы вертикального и укороченного взлета-посадки. Их обкатывали тут же рядом над Черным морем, в Крыму, в Саках, где была построена площадка для тренировки палубных летчиков. Готовы были три летных экземпляра Як-141, Только три. Всего три. Целых три. Учитывая, что эти машины встали на крыло на пять лет раньше. А, по сути, того раньше. Эти три облетали от форсажели, обкатав на всех режимах летно-технических требований, прогнав рабочими тестами радиоэлектронные системы и комплексы вооружения. Отрапортовав. Приемка Минобороны подписала сдаточные бумаги, правда, с довеском замечаний что не помешало яковлевцам на сборочном стапеле Саратовского завода, не откладывая в долгий ящик, заложить партию серийных вертикалок под полный производственный цикл, надеясь, что смежники не подведут. В Кремле будто вдруг вспомнили, что еще предварительно в планах озвучивались намерения перспективно прожектировать машину индийцам под определенные виды морских носителей и не только. А раз так, для этого дела особым распоряжением главкома ВМФ СССР Из состава Черноморского флота выделялся ПКР «Москва», командиру которого вменялось принять на борт новейшую секретную авиатехнику с надлежащим персоналом и необходимыми зипами. Далее, совершив межфлотский переход, прибыть в Аравийское море, где, войдя в состав группы советских кораблей Тихоокеанского флота во главе с авианесущим крейсером «Минск», принять участие в совместных с Индией учениях. Там новые яки будут продемонстрированы принимающей стране Почему ту же пассажирскую задачу – доставить самолета на место – не мог выполнить любой другой флотский транспорт или несущий боевую службу в Средиземном море, аналогичный Минску ТВКР Киев? Очевидно, советское командование желало показать оружие в натурных условиях, в том числе проводя взлет коротким разбегом с палубы корабля типа Кречет и отработав вертикальный режим из Кондра. В том числе рассматривали вариант демонстрационной эксплуатации из контейнеровоза по опыту англичан на Фолклендах. Иначе говоря, во всех аспектах широкого спектра базирования машины и специфики их применения. Вторым «нет» в сторону выбора сухогрузного транспорта являлась заведомая тихоходность таких судов, по крайней мере из наличных на тот момент. А быстрый переход, если напомнить, закладывался в темповую необходимость. Ко всему проход через Суэцкий канал Москвы с полным паспортным водоизмещением в 15 280 тонн был предпочтительнее почти 42-м Киева, что в целом, вместе с эсминцем для Индии, укладывалось в лимит менее полумиллиона долларов. Три Як-141 погрузили на палубу крейсера вертолета Носса прямо в закрытых разборных контейнерах. Спустить их в ангар не позволяли размерности подъемников. Эти довольно громоздкие гофрированные ящики установили торцом впритык к надстройке по краям полетной палубы, несимметрично. По левому борту один, два тандемом вдоль правого. Между ними, точно в закутке, тем не менее открыто на виду, поехали два вертолета «Амфибии Ми-14» с отстыкованными лопастями, вероятно, в целях дополнительной маскировки. Учитывая, что советские корабли обязательно будут подвергаться облетам чужой авиации, Учитывая, что в узостях проливов и Суэцкого канала на них обязательно будут пялиться, все кому не лень. Отплытие первого апреля — повод поухмыляться, мол, в день дурака, подтрунивая по кубрикам и отсекам над салагами и гостями-сухопутами. Вдобавок, когда по мере выхода на большую воду заметно увеличилась качка, северо-западным гнала злую Черноморскую волну — которые, согласно прямой курсовой линии, держались аккурат лагом, а успокоители бездействовали, так как являлись одним из пунктов эксплуатационной доводки. Некоторых прикомандированных до босфора гражданских безбожно начинало укачивать со всеми нелицеприятными последствиями. Однако через три часа, когда берега Крыма скрылись за горизонтом и дымкой, корабли отряда накрыл разухабистый ливень, зарядив, видимо, надолго. И самобытные мариманы сознанием дела успокаивали позеленевших бедолаг. Ничего-ничего, дождь перебьет ветер. Так и вышло, успокаивая себя. Дождь в дорогу к удаче. Что касается ТВКР «Минск», как и вообще формирование специального отряда индийской эскадры, в американских терминологиях скорее «АПУК» – авианосная поисково-ударная группа, в ВМФ СССР – ОБК – отряд боевых кораблей. Выход кораблей и групп кораблей осуществлялся с элементами ненагруженного многоступенчатого рассредоточения, дабы не создавать у потенциального недруга преждевременных домыслов. Так еще в начале марта в Индийский океан проследовала первая группа поддержки Тихоокеанского флота – ракетный крейсер проекта 58 «Варяг» в паре с СКР «Порывистый». Минск под флагом контрадмирала Паромова, командующего 8-й ОПСК, который осуществлял общее руководство переходом и впоследствии всей операции в целом, с кораблями сопровождения покинул Владивосток немногим позже и тоже без какой-либо необходимости в спешке. Продравшись через боевые порядки 7-го флота США, проводящего совместно с Южной Кореей учение Team Spirit 85, янки не могли не поимитировать атаки на советские корабли. Уже по выходе в Южно-Китайское море отряд контр-адмирала Паромова получил личного соглядатая, эсминца типа Спрюэнс. Этот сидел на хвосте вплоть до границы Тервот-Вьетнама, где вынужден был остановиться. В Камране Минск выдерживал паузу, простояв около недели, дожидаясь намеренно припозднившийся обеспечитель комплексного снабжения. И уж затем покинул базу, направляясь к Малакскому проливу. К этому времени оперативные соединение 10-й эскадры Тихоокеанского флота, включающий тяжелый авианесущий крейсер «Новороссийск», вышло в море для участия в командно-штабных учениях, отработав скрытное выдвижение к Пёрл-Харбору, тем самым отвлекая внимание американцев на себя. Дождавшись необходимой реакции, стратегическая разведка зафиксировала повышенную военную активность на центральной базе флота США, Советское соединение неожиданно отвернуло к югу, спровоцировав бросок к Гуаму. Здесь произошло контактное соприкосновение с американской АУК, авианосной ударной группой, флагман USS Midway CV-41, в ходе которого были отработаны все виды обороны против палубной авиации США, противолодочные действия, нанесение ракетных ударов учебных по кораблям авианосной группы. На определённом этапе командно-штабных учений В соответствии с поступившим подтверждением из штаба флота, из состава соединения 10-й эскадры выделялись две боевые единицы. Согласно поставленной задаче БПК Николаев и СКР Ревностный, должны были потеряться для визуальной и по возможности радиолокационной разведки противника, последовав полным ходом в догонку индийскому отряду. Конечно, проход тяжелого советского крейсера, карьер сингапурским, как и Малакским проливом, а также выдвижение других отдельных кораблей и групп, в промежуточном итоге не осталось незамеченным потенциальным противником. Но на то мозаику и подают разрозненными фрагментами, чтобы общую картинку не сразу удалось собрать воедино. Мановением руки оперативного офицера генштаба, двинувшего условные кораблики на большой тактической карте, реальные боевые единицы? плюс суда обеспечения, отдав Швартова, отходили от причалов, покидали места стоянок, пунктирами намеченных маршрутов чертя курсовые прямые, огибая кривыми острова и полуострова, просачиваясь через узости проливов и каналов, чтобы сойтись в условной точке, при масштабировании целый квадрат, сосредоточение и рассредоточение